Поскольку заливал стресс, спрятанный под палой куртки бутылкой водки, дожидаясь допроса полиции. Порядочно замёрзнув, они решили погреться в кафе заодно и пообедов. По дороге Саша продолжала беспрестанно набирать номер Войтыха, но тот так и не отозвался. И никто не ожидал найти его здесь. "В что случилось?" осторожно поинтересовалась Саша, садясь рядом с ним и тоже замечая полную рюмку.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 Если ты решил напиться, дело, видимо, серьёзное. Что? Вот проследил за её взглядом, и едва заметно улыбнулся. Не обращай внимания, я это не заказывал. То есть возникло недопонимание. Я ходил по городу, замёрз, пришёл сюда и попросил что-то согревающее. Меня не так поняли. Я имел в виду кофе, который, похоже, тоже не пошёл вам впрок. Заметил Нев, намекая на то, что чашка осталась наполовину полной.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 Самодовольно добавил Ваня, выискивая глазами женщину за стойкой, которая могла бы принять у них заказ. Однако то нигде не было. Что за диспансеризация?» — нахмурился Войтых. Якобы федеральная государственная программа, пояснил Нев. разносторонние обследования с использованием оборудования, о котором в подобных городках никто и не слышал. Всё абсолютно бесплатно по обычному полюсу. И что здесь такого? А по-твоему это нормально?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 «Никто ради её не тащит за халустье аппарат для МРТ, фыркнула Лиля. Анализы и осмотры врачей дело обычное. Наверное, и УЗИ сделают, но тут я даже не все названия процедур опознала. А главное, зачем для этого присылать врача из частной московской клиники, чтобы он тут штаны просиживал в кабинете? Слишком всё это дорого и сложно, и непонятно. Поэтому мы с Еболитом поскребли по сусекам, то есть я по интернету, а она по бывшему муженьку. И кое-что выяснили. Подхватил Ваня, ещё на шаг приблизившись к неминуемой гибели в Сашиных глазах. Клиника этой федеральной программой только прикрывается, а сама проводит какое-то своё обследование населения. И денежки на это ей дало. некое таинственное заопрогрессивные технологии. Тщательно при этом шифруясь. Держу пари, заказала исследование тоже оно. Возможно, не будь в в таком раздрае с самого утра из-за разговора с Кариной он бы сумел сохранить невозмутимость. Это удавалось ему почти всегда. Но сейчас он так резко переменился в лице, что не заметить это было трудно, особенно Ване, который не сводил с него глаз. Вот попытался это скрыть, отпив глоток давно остывшего кофе, но сделал только хуже, задев рукой рюмку и опрокинув её на стол. Сокра. Сегодня явно не мой день, нервно пробормотал он, поднимая рюмку, хотя всё её содержимое уже вытекло. Он машинально потянулся за салфеткой, но её снова не оказалось. Ничего, я сейчас. Лиля тут же достала из сумки упаковку салфеток, чтобы промокнуть лужу. Как хорошо, когда у тебя такая запасливая сестра. Ухмыльнулся Ваня, хотя продолжал смотреть при этом исключительно на Войтаха. Ребята говорят, что у этого ЗАО дюжи сложная система безопасности, но за пару дней они её сломают. Вообще-то за пару дней нам бы уже расследование закончить.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 Это из того, что я нашёл в их официальных документах. Но глубже рыть не вижу смысла. Если бы это их подопечные избежали, тут бы уже шухер навели. Продолжить ему не дали, так как в этот момент распахнулась входная дверь, вместе с декабрьским лёгким морозом впуская в помещение группу молодых мужчин, не так давно вышедших из возраста подростков. Да я вам говорю, Катька это Смолина, горячо убеждал товарищей самый высокий из сорок восьмого дома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 Но слышал, как Петрович мужикам рассказывал, что кровище куча, камни кругом лежат и знаки какие-то на деревьях. А Петрович-то рассмотрел, что ли? Говорят, визжал как баба, еле штаны на себя натянуть успел. Что он там видел? захохотал высокий. Эй, вы, пятеро!» — вдруг раздался зычный голос буфетчицы. Заказывать что-нибудь будете или посидеть пришли? Она в упор смотрела на Лилю, показывая, что слова относятся к их столику. Да, видимо, придётся, а то нас сейчас на месте расстреляют, Полголоса прокомментировала та, стараясь не рассмеяться. Остальные тоже обменялись сдержанными улыбками и все вместе направились к стойке, чтобы сделать заказ. Когда они вернулись за столик, до них донёсся приглушённый, но хорошо различимый комментарий одного из парней. Вот прав ты, Тёма, устроили проходной двор из городка, потому всякая хрень случается. Сначала эти со своим обследованием явились, и сразу люди пропадать стали. А потом какие-то тени шастать. Теперь вот эти понаехали. Так уже и до убийства дошло. За их столиком повисла секундная тишина, словно каждый старался понять, о них ли идёт речь. То какие настороженные взгляды на них бросали местные жители при встрече, ясно говорило, что чужаков заметили и им здесь не рады. Кажется, это про нас, шёпотом произнесла Лиля. Саша бросила быстрый взгляд на соседний столик, который также не остался незамеченным. "А чё ты лебешься?" Мгновенно отозвался тот, которого друзья называли Артёмом. На хрен вы сюда припёрлись? Ты за базаром-то следи, лениво отозвался Ваня, не поворачиваясь. Иван, хотя бы ты не обостряй, тихо попросил Войтах. Нам сейчас столько драки не хватало. А что? Думаешь, мы их не уложим? Я, ты, Нев, втроём как нифиг делать. Чтобы нас выперлять сюда, раздражённо прошептала Лиля. Саша промолчала, стараясь больше не смотреть в сторону соседнего столика, но кожей чувствовала напряжение, повисшее в воздухе, и сверлившие их недружелюбные взгляды. Проваливайте отсюда, снова повторил Артём, не получив ожидаемой реакции на свои слова. Не то хуже будет, Ваня демонстративно развёл руками, глядя на Войтыха. Типа вы крутые, да? Рыжигин на шутку разозлился, вскочил со своего места и шагнул к их столику. Лили и Нев сидели к соседям спиной и старались не оборачиваться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 Давайте мы сейчас все успокоимся, предложил Войтах и соседнему столику, и их компании. Я уверен, никому из нас не нужны проблемы. Неф посмотрел на Лилю, едва заметно кивнул ей и сел на место. Она сразу последовала его примеру. Ваня и Войтах остались стоять, пока рыжий и Артём тоже оставались на ногах и сверлили их убийственными взглядами. Неф медленно сцепил перед собой руки в замок и на мгновение прикрыл глаза. Секунду спустя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 Послоняться по городку, может быть, повезёт. Разделимся на пары, как до этого. Быстро добавила он, не глядя на Сашу. Леле с Невом, ты с Иваном, а я с Женей. Саша удивлённо посмотрела на него, решая начать спорить или гордо обидеться, но сделать ничего не успела. Ваня поднял голову, забыв о своём борще, посмотрел на каждого так, словно видел в первый раз, и вдруг спросил: "Кстати, а где студент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 Работал в своё время в каком-то НИИ в Подмосковье. В 90-е, когда всю страну радостно разворовывали все кому не лень, его НИИ пришёл в такой упадок, что до сих пор не смог восстановиться. Корпуса стояли обшарпанные, бетонный забор сменился деревянным, даже оборудование, которое хоть что-то стоило, разворовали и продали. Женя этого в силу возраста не помнил.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 Да и вообще он никогда не считал спорт своей сильной стороной. Поэтому пока он предпочёл осмотреть окрестности, сидя верхом на заборе. Благо вокруг него был сплошной лес. Во дворе института царила сонная тишина. Ни охранников, ни сотрудников, зато он приметил несколько камер. Со своего места Женя видел только один корпус, да какое-то круглое здание со стеклянным куполом, напоминающее обсерваторию.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 Речь втинилась, изрычав и продемонстрировав потенциальному врагу два ряда мелких острых зубов. Наверное, воображала себе страшным бульдогом. Пусть она и не была, однако встречаться с её зубами Женя желаний не имел. У его приятеля по университету жило нечто подобное. Однажды вцепившаяся Женю в руку, когда он пытался с ним поиграть. По ощущениям тогда казалось, что на предплечье повис крокодил, а не чихуахуа. К тому же к таким собачкам обычно прилагаются их хозяева в радиусе нескольких метров, а потому смываться нужно было поскорее. Женя попытался перекинуть ногу обратно, чтобы быстро слезть, но то словно что-то держало. Сердце уже успело сорваться в голубь, прежде чем он увидел, что просто зацепился джинсами за торчащий из бетонной стены кусок арматуры. Женя дёрнулся, послышался треск rwщей ткани, но нога всё ещё оставалась в плену. А с внешней стороны забора уже слышался хруст снега под гораздо более тяжёлым весом. Выругавшись сквозь стиснутые зубы, Женя наклонился вниз и изо всех сил дёрнул за штанину. Та легко порвалась, освобождённая от плена нога дёрнулась в сторону, поэтому он не удержал равновесия и свалился с забора как мешок картошки, больно ударившись затылком. Звон в ушах не позволил ему услышать приближение тявкающего дьявольского отродья.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 Молния в замке заскрипела так сильно, что он даже вздрогнул. И лишь когда он закончил открывать рюкзак, а скрип всё ещё не прекратился, Женя понял, что звук издавала не она. Он поднял голову, прищурившись, но всё равно увидел лишь размытые силуэты. А вокруг среди этих невнятных фигур он явственно различил высокую тёмную тень. Она отделилась от какого-то объекта и медленно двинулась в его сторону.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 Затем поднял с земли рюкзак и закинул его на плечи. Стоило всё же окончить увлекательное путешествие вдоль забора, раз уж пришёл. Вдруг где-то есть возможность не только влезть внутрь, но и вернуться обратно.